Граница на замке, ключ в кармане. Спецназ лежал около кустов, уронив голову на вытянутые перед собой передние лапы, и сдержанно постановал. Глаза его были полуприкрыты, мозг работал, но слабо. Импульсы его были бледными, неяркими, а мысли... Да их и разобрать-то сложно было. То теснились и путались, а то вдруг, раз и не одно и на все пространство черепа, пустого и гулкого. Потом снова появляются, и все типа «А я умру? И остальные? А что делать? Почему не пошел на РВПД?» И ни одной конструктивной, и что бы по делу. Сбоку из леса выбежал предатель, и остановившись в нескольких метрах от спецназа, принялся рассматривать раненого. «Не знал, что ты так плох», — произнес он спустя минуту. Спецназ приподнял голову и скосил мутный взгляд на предателя. Неудачно. Неудачно, прохмыкнул. С трудом выталкивая из пасти слова, проговорил спецназ: "На, надеюсь, больше не сонится". "Я про состояние здоровья", пояснил предатель, поморщившись от звука падения мутноглазой головы спецназа на его же безжизненно вытянутой вперёд лапы. "А таракан весь день тут ошивается". Спецназ собрался с силами и приподнял голову. "Где, зрывчатка, знаешь?" едва вороча языком спросил он. Предатель подошёл к спецназу вплотную и присел напротив. "А я и знал бы, не сказал. Ош лучше подвиг, месть и яркая смерть, чем эта тухлая жизнь. А ведь тоже хотелось простого мужского счастья". Спецназ с осуждением взглянул на предателя. «Ты мог бы стать альтруистом, монахи, мать Тереза!» «Вот еще!» — фыркнул предатель. «И, кстати, ты бы свалил отсюда, ведь не удержусь же, сдам...» «Э-э... медицинская помощь, даже врагам, да. даже пленным!» «Помогу!» — кивнул предатель. «Но знаешь, у меня и слюна-то поди ядовитая!» «Ладно...» оказывай свои резаные. Значит, ты, спецназ, со стоном переворачиваешься на левый бок. Ты видел и не помог. Надо всем вместе. Все вместе мы уже пробовали, с усмешкой сказал предатель. Ты мог слышать выстрелы. Махи рук, кстати, дело. Твоих хлоп? Ты умеешь стрелять? выразил удивление неярко, насколько позволяло его состояние спецназ. Ну, «Просто так и говорится. Я все организовал». Предатель нагнулся и, скривив морду, принялся осматривать рану на боку спецназа. Потом приступил непосредственно к лечению, рассказывая попутно, как накормил поле места и безмозглых собак. И спецназ не был в состоянии не только взбучку предателю задать в воспитательных целях, но и даже на словах ясно и просто выразить свое отношение к подлому поступку предателя не сумел. Стонал он больше, чем говорил, изтезаемый лечебными процедурами. Познее, спустя час или два, когда спецназ уже, кажется, не вполне умирающий, а даже и как будто слегка выздоравливающий, лежал около кустов и задумчиво смотрел прямо перед собой, из леса на поляну выскочил турист. Он поспешно огляделся по сторонам и, обнаружив спецназа, подбежал к нему. Мать просила, но, понимаешь, закрутился, торопливо, извиняющимся тоном заговорил турист. Только что из деревни презентик знакомый занёс. Хочется же, чтобы помнили, ну, или хотя бы вспоминали иногда. Э, как ты? Уже лучше? А где там у тебя что? Показывай. Да пока ладно. Предатель меня подлечил. Ответил спецназ и повернул голову, чтобы посмотреть на выбеживших на поляну обжору и сплетницу. Ты же ко мне, что ли? Действительно, приятно, когда тебя помнят и не забывают, ну или вспоминают хотя бы. Вот и турист вспомнил. Сначала забыл, а потом вспомнил. А может, даже и не забывал, помнил всё время, переживал даже немножко за получившего в неравном бою тяжёлую рану товарища. Но «У каждого своя жизнь». Пять минут тому назад Обжора тоже совершенно не помнила о раненом спецназе. Она лежала рядом с лесной тропинкой и со стервенением рвала зубами кожаную перчатку, когда около нее оказалась сплетница. «Что это у тебя? Это же перчатка! О, и чего взбесилась?» выразила недоумение она. «Это его перчатка!» не без торжества в голосе ответила Обжора. «Да». Катрю он выбросил после драки со спецназом, с усмешкой сказала сплетница. Кстати, найти его не могу. Обжёрв вскочила на ноги. Чёрт, забыла про него. Мать ещё когда просила: "Пошли, только причёску поправь". Сплетница поправила Обжёре причёску, и та, подобрав полуразодранную перчатку, бросилась бежать по тропинке. Перчатку оставь, прокричала сплетница, рассмеявшись. Затем сорвалась с места и пустилась догонять обжору. Когда обжора и сплетница выбежали из-за деревьев на поляну, сплетница воскликнула: "Вижу его, вижу, но, похоже, мы опоздали". Обжора повертела головой с зажатой в руках перчаткой, обнаружила туриста и лежащего рядом с ним спецназа и не разжимая зубов возразила: "Нет, живой!" Сплетница и обжора приблизилась к спецназу и туристу. Ну, больной, на что жалуемся? голосом ветеринара со стажем проворковала сплетница, окидывая спецназа внимательным взглядом. Затем строго глянула на туриста. Как он? Жар есть? Угу, не знаю. Жжет, говорит, будет. Пожал плечами турист и обернулся к обжоре. Та самая? Обжора расжала зубы и перчатка упала на землю. не смогла бросить, с некоторым смущением в голосе пояснила обжора и накрыла перчатку передними лапами. "Да, её можно использовать", сказал турист. "Каким образом? Почему я не знаю?" живо заинтересовалась сплетница. "В одной стране где море и тепло, а на горах снег", турист уселся поудобнее. "Это когда-то давно было. Так вот, когда один главарь прогнал другого, то он Победить их, ритуально сжёг какую-то вещь побеждённого и омыл сапоги в синем море, которое они называют Чёрным. Обжора откнула сплетницу в бок. Значит, я всё правильно делала. Вот только купаться в горячке уж извини, обернулась она к туристу. Кто тут победитель, хотелось бы знать, бросила ироничный взгляд на спецназа сплетница. Спецназ нахмурился. В горячке вы можете купаться. По каналосо не облезьте. А перчатку прошу оставить в покое. Но это не я, это люди придумали, полагается же, с возмущением и обидой в голосе воскликнул турист. Полагается? Но это, вещь док, остался непреклонен спецназ. Да и ладно, пожала плечами обжора и передвинула перчатку поближе к спецназу. Была бы хоть съедобная Кстати о горячке, обратилась персонально к спецназу сплетница. Ты хоть раз подумала о том, что твои дети круглосуточно вдыхают пары этого водяного чудовища? Кем они вырастут? Да они, может быть, в мутантов превратятся, двуголовых или многолапых, как сороконожки. Спецназу возразить было нечего. Плохой он глава семейства, да и глава ли вообще? Не жильём достойным, не пропитанием необходимым молодому растущему организму обеспечить детей оказался не способен. Фактически всё на матери щенков, на хрупких её плечах. Ну, не таких уж и хрупких, конечно, на нешироких, правильнее сказать. Фигура у неё такая, в соответствии с конституцией. Но всё равно он, как бы это помягче выразиться, ну, подлец, что ли. Правда, не вследствие преступного легкомыслия или безответственности подлец и негодяй он, а в силу терзающей его душу тревоги за состояние дел на атомной станции. Вроде бы распрогнали, собирай манатки, уматывай, держаться что ли до конца, как вши за кожух. Рыба ищет где глубже, собака где лучше. Но как оставить станцию на начальника охраны Капралова и прочих, отвечающих за безопасность функционирования ее? Донул некий злокозненный ветрок с какого-то начальственного кабинета. Они взяли и выгнали спецназа и его команду с территории вон. Ну ладно бы сами исполняли бы служебные обязанности должным образом, так ведь этого нет. Забор, заборище, пропускная система, видеонаблюдение, все спокойны и в ус не дуют. А тот же оператор видеонаблюдения больше спит, чем на мониторы смотрит. Спецназ тому свидетель. Ладонями подопрет подбородок и улетает в царство снов. Про променады охранников по дорожкам и аллеям охраняемой территории и совсем говорить не хочется. Ничего не видят, ничего не слышат. А обоняние так и вообще на нуле. А теперь эта ситуация с тараканом? Нет, он, спецназ, не оставит объект, пока не предотвратит глобальную катастрофу и не изловит террориста. Границы на замке, а ключ в карман. Девиз пограничников. А он сейчас действительно скорее пограничник, чем какой-нибудь сторож или вертухай.